«Ко мне! Ко мне!» Голос Вальгарда гремел над затухающей битвой. «Сюда, тролли, и сражайтесь!» Скафлок услышал этот голос и повернул коня. Он увидел подменыша, стоящего в воротах, всего в крови с головы до пят. Мертвые эльфы лежали кольцом вокруг него. Около дюжины троллей пробивалось к своему вождю, чтобы встать рядом с ним насмерть. Вот он, источник всех зол. Должно быть, этот меч сложил губы Скафлока в зловещую ухмылку. Вальгард, твоя судьба приближается к тебе. Скафлок пришпорил коня. Уже пустив коня вскач, он успел заметить, как ястреб, взлетев откуда-то, понесся к морю, закрывая крылом луну. Холод пронзил его до костей. Какая-то часть его существа теперь знала наверняка, что он обречен. Вальгард увидел Скафлока и осклабился. Подмена уперся спиной в замковую стену и поднял Секиру. Вороной жеребец обрушился на него. Это был его последний прыжок. Секира разнесла череп коня. Такой вес могла остановить только стена. Но даже она сотряслась, когда жеребец упал. Скафлок вылетел из седла. Бальфийский ловкий, он перекувыркнувшись в полете, приземлился на ноги. Но по инерции он все же ударился о стену и отлетел в воротный проем. Вальгард, занеся Секиру, бросился прикончить врага. Скафлок выбежал из-под стены на залитые лунным светом склоны холма, в подножие которого простерлись залив и море. Его сломанная правая рука повисла плетью. Он отбросил щит и перехватил меч левой рукой. Кровь струилась по его разбитому лицу и по лезвию его меча. Вальгард устремился за ним. «Много разных вещей кончится сегодня ночью», — сказал он. «И твоя жизнь в том числе!» «Мы родились с тобой в одну и ту же ночь», — ответил Скафлок. «На каждом слове изо рта у него текла кровь». «Верно, и смерти нашей не разделит большой срок». Он усмехнулся. «Если я погибну, как тебе устоять?» «Ты же моя тень!» Вальгард с криком бросился на него. Скафлок поднял меч. Секира-братоубийца столкнулась с мечом и с лязгом грохотом. В снопах искр разлетелась на части. Скафлок качнулся, но устоял и снова занес меч. Вальгард безоружный начал с рычанием подкрадываться к нему. «Скафлок! Скафлок!» Воспитанник Имрика обернулся на этот крик. По холму к нему подымалась Фреда. Изнуренная, окровавленная, шатающаяся. Но это была его Фреда, и она возвращалась к нему. «Скафлок!» — кричала она. «Любимый!» Вальгард бросился вперед и вырвал меч из рук своего врага. Он взмахнул мечом и обрушил его вниз. С воплем он снова поднял меч. Сквозь заливающую его кровь клинок вспыхнул неземным голубым огнем. «Я победил!» — закричал Вальгард. «Я повелитель мира! И швырну его к своим ногам! Сойди, тьма!» Он рассек мечом воздух, но тут эфес меча выскользнул из его рук. Меч со свистом обрушился на него, сбил с ног, пробил горло и вонзился в землю. Теперь Вальгард лежал пронзенный клинком, который мерцал перед его глазами. Жизнь вместе с кровью, хлынувшей горлом, вытекала из него. Он потянулся к мечу, чтобы самому покончить с собой. Лезвия взрезали вены на его запястьях. Так погиб Вальгард-подменыш. Скафлок лежал с рассеченным плечом и грудью. Его лицо, залитое лунным светом, побледнело. Но когда Фреда склонилась над ним, он улыбнулся. «Я ухожу, любимая прошептал он. «Ты слишком добра к мертвецу. Не порть свою прелесть слезами. Забудь меня». «Никогда, никогда!» Слезы Фреды брызнули на него, как дождь весенним утром. «Ты поцелуешь меня на прощание?» — спросил Скафлок. Фреда жадно припала к его уже похолодевшим губам, а когда она вновь открыла глаза, в ее объятиях лежал уже мертвый Скафлок.